Ноздри Ролонии покраснели, а потом нос стал постепенно меняться под влиянием потока крови. Больно. Ролония убрала палец, и нос стал прежним. Ролония повторила процесс. Форма носа сильно изменилась в этот раз. Глаза Ролонии слезились, она остановилась. ай яй Она не выдержала боль, убрала палец, и нос снова стал прежним. Но к мышки показалось, что скорость изменения снизилась. Хотелось бы, чтобы он не менялся обратно, но... Но Ролония смотрела в зеркало и думала, вдруг она выпрямилась, словно что-то придумала. «Если болит, я могу исцелять это, при этом меняя». Ролония сняла очки, она взволнованно сказала, «Должно получиться». Пару минут спустя къема-мышка получил ценную информацию. За обычным поведением Ролонии скрывался очень стойкий характер. Ролония с кровоточащим носом отправилась в лазарет. Рана Ралонии не была серьезной. Тоула поправила ее нос, и с целительскими способностями Ролония она должна была восстановиться к утру. Я мамышка смотрел на них в приоткрытое окно. Мора и Ваэлин прибежали в лазарет, спросили, что случилось с Ралонией. Лицо Ролонии было замотано бинтом, и она лишь извинялась. «Что же это? В чем дело? Это не рана от лезвия или кулака? Но... я не понимаю тогда, откуда рана?» Мора растерялась. «Это... это... Ролония не могла все объяснить, а Вейлин сказала ей... «Ролония, ты тренировала исцеление?» Мора потерла шею. Она пыталась понять, возможно ли такая рана при тренировке. «Да, я тренировалась». Ухватилась за это Ролония, Мора опешила. «Но, Вейлин...» Ролония так говорит. «Это явно не атака Кьома. И Ролония говорит, что это пустяк». «Возможно». «Да, здесь все ясно. Нам нужно идти». Вейлин вытолкала Мору из лазарета... Тооло подгоняла и других женщин. В лазарете остались только Ролони и Вейлин. Эм, Вейлин-сан, я поняла, что это лучше никому не рассказывать. Простите, что побеспокоила. Простите. Вейлин улыбнулась и погладила Ролонию по голове. Не переживай. Я тоже не очень люблю свое лицо. Я понимаю твои чувства, я не скажу голове, так что успокойся. Правда, простите за беспокойство. Ролония принялась кланяться. «Когда я стала святой, я даже искала святой инструмент, чтобы стать самой красивой». «Правда? Такого не может быть». Ролония заинтересованно подняла голову. «Но так было. Меня моя внешность тоже не устраивает». Вейлин гладила Ролонию по голове, плечи Ролонии дрожали. «Боюсь принцессе или главе не понять наши чувства». Похлопав Ролонию по плечу, Вейлин печально рассмеялась. «Я мамышка подумал, что люди очень странные». Яма-мышка, следивший за ролой, не развернулся. Он спустился под землю и побежал по трубам. У окна раздалось мяуканье кота, почуявшего мышь. Место было опасным. Кота он бы не смог обмануть, хотя скрываться от людей ему удавалось. Техники не спасали от котов. За время пребывания здесь он много раз оказывался на грани жизни и смерти после стычек с котами. Он годами искал способ избежать острых когтей котов, но приходилось полагаться только на свою интуицию и осторожность. А Лучше всего было просто не подходить. Убедившись, что неподалеку уже нет котов, Кьяма-мышка начал искать святых. Избегать котов было сложно, в храме их было несколько. Но коты не могли рассказывать хозяевам, что видели Кьяма-мышь. Они жили в комнатах, ели в храме, но Кьяма научился избегать их. Ему нужно было выполнить задание, следить за святыми. Он не мог сказать потом Гунею, что его спугнул обычный кот. Он уже выбрал следующую мишень. Самую сильную святую Чаморосса, святую болот. Он не мог покинуть храм, не собрав информацию о ней. После столкновения Ролони с Чама, Кьяма-мышка решил следить за последней. Чама с наглым видом стояла в кабинете. Перед ней были Мора и Ваилин. Мора недовольно смотрела на Чама, а Ваилин с хмурым видом чесала голову. Кьяма-мышь следил за ними с балки. «Ваилин, я разберусь с этим. Возвращайся к работе». «Хорошо. Рассчитываю на вас, голова». Ваилин, вздохнув, покинула кабинет. Мора села в кресло за столом и посмотрела на Чама пронзительным взглядом. «Сперва расскажи мне, что произошло!» Тихо сказала Мора. Чама поджала губы и отводила взгляд, чтобы не видеть Мору перед собой. «Вейлин все уже рассказала!» «Перед тем, как ругать человека, я слушаю его версию событий!» Строго сказала Мора. Чама скривилась, но заговорила. «Чама участвовала в тренировке, как и сказала Вейлин!» «И?» «Около сотни наемников напали на питомцев Чама», Не хотелось с ними сражаться, они слишком слабые. Но дядька, капитан наемников, приказывал Чама сражаться, и Чама разозлилась. «Что говорил капитан?» «А? Прошу, вспомни расскажи». Чама смотрела на потолок и думала, через какое-то время Чама открыла рот. Он говорил что-то про то, что тренировка направлена на развитие сотрудничества, а не демонстрацию силы. А кроме этого, он говорил Чама оценить ситуацию давать указания, действовать с умом. «И как ты поступила?» «Чама растерялась и разозлилась!» Мора зажала пальцами переносицу и какое-то время молчала. «Что еще ты можешь рассказать?» «Чама неплохая!» Мора резко встала и от этого чуть не упал стол. «Не в том дело! Тебе нужно было слушаться капитана! Злиться из-за такого непростительно! Если злиться из-за такого, что будет дальше?» Чама дрожала. «Но Чама неплохая!» «Капитан чуть жизнь не поплатился за стремление сделать тебя сильней! И как ты поступила?» Ты же должна вести себя правильно. Ты же святая! Но никаких но! Чама пыталась придумать оправдание. Это было видно по ее лицу, но придумать ей ничего не удалось. Простите, Чама виновата, так и есть. Мора продолжала отчитывать Чема пронзая ее взглядом. Чема было неудобно, она смотрела в пол. Через какое-то время Мора отвела Чема взгляд: Прошу, немедленно извинись перед капитаном и наемниками. Если извинишься правильно, я тебя прощу. «Если ты не сможешь этого сделать, придётся тебя наказать!» «Наказать!» Чама задрожала и закрыла ладонями попу. «Если извинишься перед ними, я прощу тебя, ведь рано удалось избежать!» «Есть возражения?» «Нет!» Голос Чама дрожал. «Я не позволю повторению такого в будущем, и чтобы мне больше не пришлось тебя ругать, я приму меры!» «Какие меры? Скоро увидишь!» Моро шагнула к Чама, девочка сжалась. «Иди извиняться!» Мора указала на дверь, Чама без слов выпрямилась и вышла. Кьёма-мышка выбрался в коридор в щель в стене, Чама закрыла дверь и показала язык кабинету. «Бабуля глупая, ничего не понимает!» Тихо сказала она, чтобы Мора в кабинете не услышала. На повороте коридора Чама врезалась в монахиню. «Прошу прощения, Чама сама!» Извинилась монахиня, Чама вдруг ударила её по колену. Возвышаясь над упавшей монахиней, она завопила. «Не смей лезть, Чама, под ноги! Не видно, что Чама не в духе!» «Прошу прощения! Что это за отношения? Умереть хочешь?» Монахи не на шутку испугалась. Она серьезно боялась, что ребенок убьет ее. и Кьяма-мышка был удивлен этому. Словно услышав крики, к ним подбежала Асурей. «Чама, прекрати немедленно! Никаких убийств! Я точно тебя убью!» Чама разозлилась еще сильнее и помчалась мимо них, а потом покинула здание управления. Кьяма-мышка не отставал. Было понятно, почему Чама редко бывала в главном храме. Она не дала бы людям в храме спокойно заниматься делом. Чама направилась к тренировочному полю, как ей сказала Мора. Она извинилась перед наемниками, Хоть это и звучало и скомканно, она все же сделала все правильно. Похоже, Мору Чама слушалась. Но ее поведение все равно настораживало. Вейлина с Урей были выше Чама и могли на нее повлиять, а остальные святые старались с ней не пересекаться. Но ругать Чама точно могла только Мора. Для Кьяма-мышки это казалось странным. Почему Чама боялась Мору? Точно не из-за силы. Даже две Моры в бою не сравнились бы с Чама, а Сурей была сильнее Моры, но Чама ее совсем не боялась. Почему-то Чама боялась только Мору. Кьяма-мышка продолжала неустанно следовать за Чама. Следующим утром поведение Чама не изменилось. Во время утренней службы она лежала в кровати в пижаме, Монахини выстроились у кровати с гребешками, обувью и одеждой, но Чама даже не смотрела на них. «Эм, Чама-сама, время службы! Чама никуда не пойдет. Если надо будет молиться, святая одного цветка сама придет к Чама!» Монахини скривились. Одна из них что-то вытащила из-за пазухи. «Чама-сама, посмотрите, пожалуйста, на это!» Монахини из стопки бумаг выбрала записку и передала Чама. К Яма мышка с потолка чуть передвинулся и прочитал содержимое. В записке было... «Если не пойдешь на службу, Мора тебя накажет». Чама какое-то время потрясенно смотрела на записку. «Как это?» Мора сама сказала нам утром, что если будут проблемы, нужно показать это Чама сама. Ибо бабуля накажет!» Так она сказала. Чама какое-то время молчала. Она выбралась из кровати и переоделась. Хоть Чама и опоздала, но пришла на службу. После службы в Элен отправила Чама на тренировочное поле. Лена и пошла с Чама. На тренировке сегодня были Чама и, и наемники. наёмники. Две святые шли на поле бок о бок. Чама, по сути, сказала Линель, «Чама не хочет видеть вчерашних людей». «Говори, что хочешь, но так сказала Вейлин». Все равно, Чама туда не пойдет. Чама остановилась, Линель потянула Чама за рукав, но та не двигалась, и Линель вытащила записку из кармана. «Чама-чан, мора утром дала мне это». Линель дала Чама записку, похожую на ту, что дала ей монахиня, Кьяма-мышка не мог прочитать со своего места, что там было написано. «Если не будешь слушаться на тренировке, Мора тебя накажет». Линей смотрела на нее. Чама молчала какое-то время, а потом медленно пошла. Тренировка в этот день прошла, как планировалось. Насколько Кьяма-мышка видел, результат был значительным. Сильней, чем остановилась сильней, Чама не хотела, чтобы ее ругали и наказывали. Так прошло 10 дней. Если Чама делала что-то не так, тут же появлялась записка... Когда она срывалась на тренировке или пыталась лениться, капитан доставал записку: « «Веди себя правильно, или мора тебя накажет. Когда Чама в плохом настроении махала кулаками, в записке значилось: За срывание злости мора тебя накажет. Монахи не защищались так от сложных отношений с Чама. её мамушка была восхищен морой, она точно предсказала поведение чама и приняла меры, больше Чама не создавала проблем, однако настроение установилось все хуже. Как-то ночью Чама читала письмо, где мамышка смотрела на него с потолка. Письмо прислала мать Чама из храма болот. «Наша дорогая Чама, как жизнь в храме? Надеюсь, все хорошо». «Не хорошо, а кошмарно», — пробормотала Чама, читая письмо. Содержимое больше напоминало отчет о состоянии храма. Родители и монахини из храма жили без особых перемен. Мама Чама писала, что беспокоилась за нее. «Боюсь, тебя могут не понимать и вести себя с тобой жестоко». Но помни, что мама с папой всегда на твоей стороне. Я всегда думаю о тебе и молюсь, чтобы с тобой все было в порядке. Помолись и ты за нас с папой Чама. Береги себя, наша дорогая Чама». Чама дочитала письмо и какое-то время сидела с подавленным видом. Она сложила письмо и спрятала в шкатулку. Потом, что странно, она села и принялась молиться статуэтке святой одного цветка в комнате. Наверное, молилась о родителях, как и было написано в письме. Помолившись, Чама забралась в кровать. На ее лице долго оставалось подавленное выражение. «Хочу вернуться», — тихо сказала Чама. «Тут Чама так одиноко. Чама пробормотала это и перевернулась. «Зачем думать о Чама вдали, если Чама хочет видеть вас здесь?» В ее голосе звучало жуткое одиночество. яма мышка не покидал храм всех небес, так что не знал, какая ситуация в семье Чама. Прошло еще несколько дней.